Говоря, что да. Два яйца или одно, Адам? Два, пожалуйста. Ну я сам приготовлю. А ты посиди и поговори со мной. Я, по-моему, слышал два телефонных звонка. Кто звонил первый раз? Джен Даглэш ответила племяннику, что раньше звонил Синплер и пригласил их обоих в воскресенье к себе поужинать. Она обещала поговорить с Адамом и позвонить. Даглэш, любумно рожарившая яшницу, был заинтригован. Но слух ничего не сказал, только выразил согласие. Это уже что-то новенькое. Он знал, что его чётки бывает в настоятельских палатах, но не тогда, когда он к ней приезжал. Известно было, что Синклер гостей не принимает и сам ни к кому не ходит. До сих пор одна лишь Джейн Даглэш пользовалась особой привилегией. Впрочем, догадаться, почему такое новшество было не трудно. Синклер хочет обсудить убийство Сеттена с профессионалом. от которого можно услышать квалифицированное мнение, что великому человеку тоже не чужда такая слабость, как простое любопытство, и преобдряло и немного разочаровывало. Зловещая тема насильственной смерти оказалась притягательной даже для того, кто принципиально не принимает участия в общественных делах. Но, разумеется, Уджинат Далглиш к нему пойдёт. Слишком велик соблазн. Далглиш знал по опыту, что личное общение со знаменитостью грозит болезненными разочарованиями. Но в случае с Синплером кто бы не рискнул. После завтрака Догглиш метаропес вымыл за собой посуду, надел твидовую куртку поверх свитера и задержался в синяк, чтобы выбрать себе трость из груды оставленных разными гостями взялок будущего возвращения. Выбрал толстую ясеневую палку в качестве последнего штриха, довершающего облик любителя активного отдыха. Но взвесил я на ладони и отложил. Всё-таки не стоит переигрывать. Он крикнул тёпкие до свидания и пошёл на ту сторону мыса. Быстрее всего было бы на автомобиле выехать на дорогу, на развилке направо, полмили по Саупольскому шоссе, а там свернуть на узкую, но вполне проезжую грунтовку, которая ведёт дальше прямо к Сетенхаусу. Но догблюш всё-таки решил идти пешком. Он же на отдыхе в конце концов. Оведов инспектор был как будто бы не срочный. Ретлесс он сочувствовал. Ничего нет хуже для следователя, чем не знать, где кончаются твои полномочия. Мешает работе и сильно действует на нервы. Хотя полномочия Ретлесса ведь никто не ограничивает. Даже если его начальство надумает обратиться за помощью в Скотланд-Ярд, вряд ли к делу привлекут именно Даглиша. Он слишком близко касается его лично. Нареклис, конечно, мало радости вести следствие, как бы под надзором у суперинтенданта из Central Intelligence, и тем более такого знаменитого, как Далглиш. Словом, бедняга Нареклис. Но и Далглишу тоже не повезло, ещё похлеще. Пошли прахом его надежды на неделю безмятежного отдыха в тишине и спокойствии, когда сам собой должен был снизойти мир в его душу и принести разрешение его личных проблем. Наверное, эти надежды не более чем пустые мечтания, плод усталости и потребности пусть ненадолго на спрятаться от жизни. А всё-таки жалко, что ничего из этого не вышло. Вмешиваться в расследование ему хотелось не больше, чем Реклиссу прибегать к его помощи. Сразу пошли бы деликатные звонки из Скотленд-ярда и обратно. Но опыт мистера Дагллеша, его близкое знакомство с Монкшмиром и его обитателями к вашим услугам. Услуги такого рода обязан оказывать полиции каждый. А если Реклис воображает, что Дагллиш жаждет принять в его работе более непосредственное участие, придётся его немедленно разуверить. Но день стоял божественный и веселил душу, раздражение Дагллиша вскоре улеглось. Весь мыс купался в ласковых лучах золотого осеннего солнца. Был вечер с моря, но ну не студёный, а приятно прохладный. Песчаная тропа к ружью под ногами, пошла на прямик. Точь, через дрок и вереск, то извивалась среди низкорослого боярышника, где под тесными купами таились тени, и путь прочерчивала лишь совсем узкая лента песка. Вид на море был открыт всю дорогу, кроме одного участка, где надо было пройти под серами стенами настоятельских палат. Это массивное приземлистое строение было расположено в сотне ярдов от берегового обрыва, с юга отгороженное высокой каменной стеной, а с севера построверхим строям елей. Мало того, что стоит особняком, но и само по себе неприветливое, даже жутковатое, особенно в тёмное время суток. Если Синтлер искал тут уединения, то и вправду более подходящего жилища не придумаешь.